Параграф 3. Средняя Азия в составе державы Ахименидов. Завершение формирования классового общества в Средней Азии приходится на время вхождения ее областей в состав державы Ахименидов. Основатель новой мировой монархии Кир II ясно отдавал себе отчет в важности стоящих перед ним задач на Востоке и около 545 года до нашей эры направил свое внимание на Бактрию и на могущественное объединение кочевников. Имеется сведение, что длительная и упорная борьба с Бактрией завершилась признанием бактрийцами власти ахиминидов. После присоединения главных оседлых оазисов Средней Азии, персы непосредственно столкнулись со второй военно-политической силой края, союзом кочевых племен. Во главе этого союза стояла женщина Томирис, а сами племена, по одной из версий, повествующих об этих событиях, именовались массагетами. У массагетов имелось и тяжелые конницы, причем бронзовые панцири одевали и на боевых коней. Армия Кира переправилась в 530 году до нашей эры через Большую реку, скорее всего через Амударью, и здесь первоначально персам удалось заманить в ловушку и уничтожить часть войска противника. Однако затем отряды Томирис, После жестокой схватки на голову разгромили врага. Погиб и сам Кир. Сохранился даже рассказ о том, что предводительница кочевников велела отрубить мертвому Киру голову и погрузить ее в мех, наполненный кровью, чтобы насытить ею кровожадного врага. Области Средней Азии были объединены ахименидами. В Сатрапии, которыми нередко управляли члены правящей династии. Среди этих областей следует прежде всего назвать Парфию, в состав которой входили часть южных районов Туркмении и некоторые области северо-восточного Ирана. В VI-IV веках до нашей эры на территории Парфии имелись хорошо укрепленные крупные города игравшие роль военно-административных центров. В непосредственной близости от оазисов кочевали степники, поддерживавшие со своими оседлыми соседями тесные связи и контакты. В долине реки Мургаб находилась Маргиана, где развитая ирригационная система позволяла получать с полей и виноградников большие и устойчивые урожаи. Центром Маргианы был крупный город, развалины которого носят сейчас название Геуркала, крепость неверных. Здесь за мощными крепостными стенами располагались монументальные строения на высоких платформах, видимо, дворцовые и хромовые комплексы. Наиболее важной областью Средней Азии была, безусловно, Бактрия, выделенная ахименидами в отдельную сатрапию, которую обычно возглавляли либо наследник престола, либо ближайший родственник царя. Среди многочисленных городов Бактрии выделялась ее столица, имевшая мощную цитадель Бактры. К северу от Бактрии Находился Сокт со столицей Мараканда, около современного Самарканда на территории городища Афросиап. Страница 289. Наконец, особое место занимали Хорезм в низовьях Амударьи и Фергана, представляющий собой как бы Островки оседлой цивилизации, выдвинутые в мир кочевых племен. Над присоединенными областями Средней Азии Ахимениды осуществляли контроль через административно-фискальный аппарат и расположенные в ряде мест военные гарнизоны. Сатрапии выплачивали центральному правительству налоги и выставляли воинские контингенты. Назначая в сатрапии своих наместников, ахимениды вместе с тем мало затрагивали местную аристократию, стоявшую во главе небольших владений. Ее власть ложилась дополнительным гнетом на народ, вынужденный также платить дань чужеземным завоевателям. Слияние местной аристократии и ахименидской администрации содействовало усилению социальной дифференциации и нарастанию классовых противоречий. Все это особенно ярко проявилось в ходе социально-политического кризиса, потрясшего Ахименицкую державу в последние годы правления Камбиза и в начале царствования Дария. Восстания и сепаратистские движения, охватившие вновь созданную державу, Докатились и до Средней Азии. Так восставшие маргианцы избрали своим предводителем соотечественника по имени Фрада, и сатра Бактрии лишь с большим трудом подавил это движение. Решающее сражение состоялось 10 декабря 522 года до нашей эры, причем в нем маргианцы будто бы потеряли 55 тысяч человек убитыми, и 6500 человек пленными. Хотя, разумеется, эти цифры и преувеличены торжествующими победителями, не приходится сомневаться, что восстание было массовым народным движением, широко охватившим рядовых общинников. Менее значительным, но также весьма активным, было движение в Парфии, где с восставшими боролся сатрап страны, отец Дария I – Виштаспа. Свои успехи на востоке Ахименицкой державы Дарий I попытался закрепить походом на кочевников. Его войска в 519 году до нашей эры вторглись на территорию кочевых племен. Дарий I захватил в плен сакского предводителя и поставил на его место другого правителя, видимо согласившегося на признание верховной власти ахеменидов. После драматических событий первых лет вхождения в состав ахеменитской державы с начала V века до нашей эры, для восточных сатрапий наступил период относительного спокойствия. Развиваются города, разнообразные ремесла, распространяется денежное обращение, причем, возможно, в Бактрии чеканится даже своя собственная монета. Постепенно в связи с ослаблением Ахименицкого государства границы его владений на Востоке сокращаются. В начале IV века до нашей эры становится независимым хорезм не признают даже формальной власти ахименидов и кочевые племена. Таким образом, VI-IV века до нашей эры были важным периодом в истории народов Средней Азии. Формирование классового общества и государства завершилось в условиях пребывания ее основных областей в составе огромной монархии ахименидов. С одной стороны, чужеземное завоевание нарушило естественный ход исторического развития, вместе с тем усиление налогов в пользу центральной власти и тенденции к слиянию местной знати и ахеменидской администрации привели к дальнейшей классовой дифференциации, включение Средней Азии в состав Державы ахеменидов, где многочисленные волнения и восстания, жестоко подавлялись, способствовало увеличению количества рабов за счет военнопленных. Рабы, происходившие из Бактрии, попадали и в другие провинции Персидской державы. В Среднюю Азию направлялись порабощенные жители из других стран, и на новом месте они были обязаны работать на ахеменидов. Нередко их организовывали во внешнее подобие общины, эксплуатируемой непосредственно царской властью. Целый ряд категорий подчиненных лиц работали в крупных имениях местной знати и представители персидской администрации. Все это делало классовую и социальную структуру среднеазиатского общества сложной и пестрой. Наряду с рабами в прямом смысле этого слова, несомненно, имелись категории зависимого населения эксплуатируемого как государством, так и частными лицами. Страница 290. Основное земледельческое население, объединенное в общины, сохраняло патриархальные традиции но также было обременено разнообразными налогами и повинностями. Противоречивый характер последствий ахименицкого завоевания сказался и на общем историческом развитии Бактрии, Маргианы, Согды, Парфии и Хорезма. Чужеземный гнет препятствовал этим уже весьма развитым странам обрести политическую самостоятельность. Дополнительное выкачивание средств в пользу центрального правительства отрицательно сказывалось на местной экономике. Однако включение среднеазиатских областей в грандиозную мировую монархию способствовало развитию международной торговли, культурных связей и контактов, что положительно сказалось на развитии местной культуры заметно обогатившийся в результате творческого освоения элементов искусства областей Передней Азии. Наряду с обычным жилым строительством все большее развитие получает монументальные строения резиденции местной знати и администрации Сатрапи. Обширные архитектурные комплексы, С портиками и многоколонными залами, с одной стороны, продолжают традиции местной архитектуры эпохи бронзы, с другой, бесспорно, обнаруживают влияние великолепных дворцов ахименицких столиц. В дворцах и резиденциях местных династов в ходу были изделия из золота и серебра, о характере которых можно судить по большому кладу, найденному на правом берегу Амударьи и получившему название Амударинского. Здесь много привозных вещей, но большая часть изготовлена местными скульпторами и мастерами, знакомыми с придворным искусством Ахименицкого Ирана. Вместе с тем имеются в кладе и вещи, свидетельствующие о влиянии искусства кочевых племен.